Глава 20. Кровь Гривара Медведь-гар — хозяин леса, тогда как Левиафан влавствует над водами. Ни один из них не пытается вторгнуться во владение другого, это нарушило бы природный баланс. То же самое относится к Гривару и Дайме. Гривар сражается для того, чтобы остальным не пришлось этого делать. Дайме правит для того, чтобы не правил хаос». Раздел первый, восьмая заповедь, кодекса боя. Над морем занимался рассвет, и Сол встречал его вместе с птицей Рок. Ночь вспоминалась безумной чередой размытых эпизодов. Спуск по парящей лестнице, подъем на скалистое предгорье возле озера Кава, и, наконец, прибытие на верфь. И вот теперь они сидят на зернистом песке под деревянным причалом. Волны мягко плескались об берег, и Сол в очередной раз шлепнула себя по щеке, чтобы не уснуть. Она уже несколько раз замечала стражников лорда Кантину, толпившихся на краю рыночной площади и доходивших до подножий холмов. Как и сказал призрак, они пошли по ложному следу, решив, что преступник сбежал в город. Теперь под доками Сол ждала обещанного призраком таинственного незнакомца. Доверия к молчану Гривару не было, ведь, как оказалось, он давно разгадал ее и использовал в своих целях для убийства лорда Кантино. Неужели лорд действительно мертв? Его власть укреплялась веками за счет богатств, земли, рабов и технологий. И вот все исчезло в одно мгновение. Будь ты хоть трижды лордом, тебе не унести в иной мир накопленные биты. Сол предположила, что если кто и убил Кантино, то, скорее всего, сам призрак. Но как ему это удалось? За время ночного путешествия она пришла к некоторым выводам. Устроенный ею пожар наверняка вписывался в планы убийцы, поскольку отвлекал внимание сторожей и устранял препятствия на пути к цели. Какая-то часть охраны, вероятно, осталась с лордом, но основные силы были отправлены на тушение пожара, поиск разбежавшихся обитателей птичника и охоту на поджигателя. Сол машинально провела ладонью по спине птицы. Хотела убедиться, что все это путешествие на бесайт, Завоевание места в команде Кантина, ночная кража, ей не приснилось. Но тело отца здесь уже не было. Артемис Халберт лежал на нижней палубе Эрах-Конфлигаре в ожидании обратного рейса. Капитан Диам лично принял отсол груз, удивленно подняв бровь, но воздержавшись от вопросов. Отец возвращался домой, где его ждали надлежащие похороны. Сол осторожно опустила голову на мягкие, как подушка перья, и закрыла глаза. Хорошо смотритесь вместе, раздался голос с Пристани. Маури. Сол выпрямилась, насторожилась. Кто эта девушка на самом деле? То, что Сол узнала о своей предполагаемой подруге раньше, теперь выглядело подозрительным. Призрак сказал, что ты придешь. Сол решила сразу приступить к делу и, встав, посмотрела на Маури снизу вверх. Кантина мертв. Маури спрыгнула с Пристани и опустилась на колени рядом с Сол. «Знаю». Островитянка наклонилась и, как в день их первой схватки, коснулась рукой песка. Сол уже знала, что будет дальше. И на этот раз опередила Маурию, вернувшись влево. «Неплохо». Островитянка сверкнула своей острозубой улыбкой. «Хотела убедиться, что ты чему-то учишься. Я здесь не для того, чтобы играть с тобой в игры». Сол не ответила на улыбку. «Ты предала меня. Ты и призрак, вы меня использовали». — Да, использовали, — согласилась Маури. — Извини, но, по правде говоря, ты ведь тоже использовала нас. — Это как же? — сердито спросила Сол. — Саяна, — Маури рассмеялась, — могла бы выбрать имя получше. Ты использовала нас с самого начала. Ты же вовсе не стремилась в команду, Кантину. И каждый раз, когда мы выходили погулять по саду, посмотреть на птиц или заглянуть в музей, ты делала это только для того, чтобы подготовить кражу. «Ты лгала мне!» — Сол стиснула зубы. Маури была права. Она лгала во всем. Я себе самой, я цели прибытия на биссайт. «Пусть так. Но вы же знали, что я говорю неправду!» — возразила она. «Да». Маури села рядом. «Ну что, мы квиты?» Сол невольно усмехнулась, а потом, словно внутри, у нее прорвала плотину. Громко расхохоталась, упала на песок и смеялась, пока слезы не потекли по щекам. «Ты совсем сумасшедшая!» — заметила Маури. «Хуже меня!» «Похоже на то!» Сол попыталась отдышаться. «С этого момента? Только правду!» Островитянка согласилась. «Ладно. Кто ты?» «Я Маури. Знаю, что ты Маури. Но кто ты на самом деле? И кто такой призрак?» «Я та, за кого себя выдаю. Все, что рассказала о себе, правда. Откуда я родом?» «Кто моя Мафе?» «Я тоже не соврала насчет смерти отца», — вставила Сол. «Знаю», — Маури улыбнулась. «Я знаю, кто ты, Салара Халберт, дочь Артемиса». Сол кивнула. «Если они разгадали ее маскировку, то узнали, чья она дочь, по крайней мере, кто ее отец». Маури встала, протянула руку и рывком подняла Сол. «Мы с призраком — часть потока». «Потока?» «Мы те, кто не связан с миром, построенным даймё», — прошептала Маури. «Мы не служим им». Сол вспомнила. То же самое сказал ей ночью призрак. «Мы свободны, чтобы сражаться». Маури вытянулась. «Мы сражаемся, чтобы быть свободными». «Свободными от даймё?» «Да». «Дует ветры перемен, Салара. В Кероте борьба уже началась. На крайнем севере, в ледяных землях, прямо сейчас идет восстание гриваров. Даймё больше не будут нами править, не будут нас использовать. Но как? Как мы можем противостоять такой мощи и хорошую Мехом? Лорд Кантина был могущественным, разве нет? Одним из величайших лордов островов. Он прожил 375 лет, но его жизнь оборвалась так же легко, как и любая другая. «Удушение? Удержание?» У Сол глаза полезли на лоб. «Ты? Ты убила лорда Кантино? Маури кивнула. «Да, именно для этого меня завербовали. Призрак служил Кантину много лет. После смерти моей мафы он тайно связался со мной, а потом вовлет в заговор, чтобы я могла внести свой вклад». Сол недоверчиво покачала головой. Выходит, все это время тренируясь в ямах, сражаясь на аренах, Проводя вместе с ней едва ли не весь день, Маури готовилась убить лорда Кантино. Пусть так, пусть тебе удалось прикончить его, прошептала Сол. Но ведь вы с призраком готовились к этому несколько лет. И это всего лишь убийство одного из них, одного лорда. А ведь он не правление. Эзу, Кирот, Десови. Это они правят миром. Их не остановить. Сколько бы гриваров ни восстало, мы даже бреж в защите Дайме не проделаем. То же самое я сказала призраку, но потом услышала кое-что. «Весть с севера. Есть тот, кто поведет нас, тот, кто направит поток, тот, кто сможет дать отпор силе, любому оружию, которым владеют даймё. Он вернет гриваров на их законное место в мире, даже если это означает начало новой войны, даже если это будет стоить нам жизни, даже если понадобится стереть их как пятно начисто». «Стереть всех! До единого!» В груди у Сол все сжалось. По ее венам бежала та кровь, которой хотела пролить Маури. «Вот еще один секрет, который ей нужно сохранить. Еще одна ложь!» «Кто?» — прошептала Сол. «Кто способен на такое?» Маури посмотрела на горизонт, потом на подругу. «Его называют истребителем!»